Смена заканчивалась, и старшина Кирзон нетерпеливо посматривал на стены и часы. Смотреть на свои наручные он опасался, поскольку начальник смены, лейтенант Узо, так и выискивал повод на кого-нибудь наорать. «Еще пять минут. Всего пять минут, и потом. Кирзон уже решил, как он будет действовать. У него было время все обдумать и взвесить. Заказчик ему прямо-таки всучил аванс еще неделю назад и сказал, чтобы Старшина Керзон подумал. Безупречный, дисциплинированный Старшина Керзон, отслуживший в компании Рекс стандарт 12 лет. И он думал, правда, недолго. Тот аванс составлял 3000 рандов, а обещанное вознаграждение в три раза больше. И ведь требовалось то всего ничего сунуть в приемное гнездо чужой активатор. А уж он и серверную систему сам запускал и все необходимые приложения. А если меня вычислят по следам взлома и даже по видеофиксации, спросил неделю назад старшина, пряча в карман аванс. Следов не будет и фиксации тоже. Активатор вычистит все следы, заменив файлы статичной картинкой. Все предусмотрено. Вы главное постарайтесь, Питер. Э, вообще-то Фред. Да, Фред, э, постарайтесь, и мы будем вам благодарны. И вот, без пяти минут до конца дежурства появились сменщики, которым Кирзон был несказанно рад, даже холдеру, которому в прошлом месяце продул в карман дазу двадцать рандов. Ты чего такой довольны, Фред?" удивился холдер. "Не полисть старшина, не полись", мысленно приказал себе Кирзон, и тотчас напустил на лицо кислое выражение. Однако ноги выдавали его, он будто пританцовывал. Ты в толчок, что ли, торопишься, Фред? Да, сушняк заливал, вот и скопилось, улыбнулся старшина. Можешь быть свободен, считай смену мы приняли. Эй, без моего приказа он не имеет права никуда уходить, напомнила себе лейтенант Узо. «Запретишь ему в толчок ходить, что ли? Вышло время, теперь ты ему не командир. Поймав на себе взгляд Узо, Старшина подавил улыбку торжества и, оставив дежурный пост с потертым столом и продавленным стулом, направился в сторону раздевалки. Раздевалка Узо находилась в другом крыле, поэтому вскоре Старшина оказался в длинном коридоре один. Еще раз оглянувшись, он шагнул на лестницу и, быстро поднявшись на два этажа, оказался в административной части компании. В этот час служащих здесь уже не было. За исключением тех, кому пришлось задержаться на рабочем месте. Но прислушавшись, Керзон не услышал ни приглушенных голосов, ни шумов и поскрипываний канцелярской техники. Вот и дверь в отделение секретариата отдела кадров. Старшина остановился возле нее, и несколько камер в коридоре тотчас взяли его на прицел. Неприятно, конечно, однако он знал, что сейчас система безопасности работала в режиме накопления и разбора полетов, Инспекция отснятого материала состоится только в 11:50 следующего дня. Итак, вот дверь, а вот в кармане ключ. Его Керзона удалось добыть, опираясь на опыт неприличного поведения по отношению к менеджеру среднего звена компании Салли. Было время, когда он за ней крепко ухлёстывал, практически преследовал, но Салли оказалась крепким орешком, и Керзону эта игра надоела. Он нашёл объекты попроще и посговорчивее. А тут очень, кстати, разыграл возвращение прежней страсти. Выследил Сали одну в коридоре, прижал к стене и залез одной рукой под юбку, а другую быстро сунул в карман ее вязаной кофты. Сали, конечно, разозлилась, и он получил по да так, что на скуле осталась ссадина. Зато мини-сканер сработал штатно, и мемофайл ключа оказался в распоряжении Фреда. Эта функция держалась около 70 часов, и следовало поторопиться. Кирзом приложил ключ к гнезду, и дверь открылась. Автоматически зажглось освещение. Секунду подумав, старшина направился к электронному шкафу, где хранились файлы на всех сотрудников компании. Однако все ему были не нужны. Открыв наборную панель, он ввел несколько команд, после чего вставил в главное приемное гнездо чип, переданный заказчиком. Неожиданно взвыли все вентиляторы системы охлаждения серверных блоков, да так громко, что даже битый жизнью кирзон слегка перетрусил. Но затем сработали оптимизационные программы, и все обеспечение вошло в штатный режим. Кирзон начал проворно бить пальцами по клавиатуре, пробираясь через плотную структуру бюрократических построений. И вот, наконец-то, то, что он искал. Список команды охранного сопровождения особо ценных грузов. Тут находились и подробнейшие досье на членов этой команды, и аттестаты прохождения данными сотрудниками специальной подготовки. Попались красавчики. прошептал Керзон, ощущая, как капли пота стекают по спине. Три секунды, и информация оказалась на планшетном боте. Однако, предупрежденный заказчиком, он не двигался, следя за тем, как на экране мелькают малопонятные отметки, свидетельствовавшие о происходящей внутри системы безопасности сервера битве. Все, можно убираться. Он выхватил из гнезда бот и направился к выходу. А позади него один за другим гасли огни в серверных шкафах. Едва сдерживаясь, чтобы не перейти на бег, Старшина Керзон спустился на два этажа и, уже оказавшись в раздевалке, практически в безопасности, вдруг испугался. А если его обманули и в архиве безопасности никто ничего не стер, или просто не получилось стереть? Однако, вспомнив, как послушно исполняли команды серверы и системы жизнеобеспечения, успокоился. Нет. все должно быть в порядке. Только в порядке. Боно Руканеза стоял у окна, держа в руке дымящуюся сигару и смотрел на серебрившиеся воды бухты Синороза. Тонкий аромат сигары щекотал ноздри, и иногда Боно ужасно хотелось затянуться. Однако врачи говорили: "Нет, сеньор Руканеза, достаточно уже того, что вы не воздержаны в алкоголе". Свиньи! За те деньги, что он им платил, могли бы придумать микстуру, компенсирующую вред от траканской соломки, из которой была скручена сигара, входившая в безумно дорогой курительный набор. Одна только коробка набора, сделанная из хрустального дерева, стоила как модерновый автомобиль. Но они, видите ли, не могли. Почему-то для производителей алкоголя сумели придумать компенсаторы, делавшие утро после полуночной пьянки спокойным, как горное озеро. А для сигар у них не получается. "Свиньи", пробурчал босс и прикрутив на сигаре регулирующее колесико, заставил ее погаснуть, чтобы ни одного золотника драгоценной соломки не тратилось без пользы. В дверь постучали, и босс сунул сигару обратно в ящик, после чего сел в кресло и приняв величественную позу, крикнул: "Входите!" Дверь приоткрылась и показался Арнольд Шапиро. который номинально руководил статистикой клиентской базы компании. Но он давно перерос этот пост и обязанности менеджера, поскольку в погоне за эффективностью набрал такой объем компетенций, что многим в компании это перестало нравиться. А вот босс, напротив, одобрял действия Арнольда. Одобрял и с некоторых пор стал продвигать чужака, который не был семирийцем. Правда, эта привычка сначала заглядывать в приоткрытую дверь, а потом уже входить в кабинет. Это в Шапира боссу совсем не нравилось. Не наш он. Иногда вздыхал бон Руканежа и так и эдак прикидывая, как лучше пристроить Шапира в компании, чтобы иметь все плюсы от его руководящего таланта и работоспособности и минимизировать минусы, связанные с его происхождением. В компании было полно родственников и хороших знакомых босса. Семерийцы держались клановой политики. И всей этой своре Лентяев хотелось поменьше работать и побольше загребать. Впрочем, босс уже решил делать ставку на чужака. В конце концов, с национальной архаикой в бизнесе предстояло покончить, поскольку в затылок компании дышали могущественные конкуренты. Например, компания Rex Стандарт» из соседнего Квинбурга. Теперь, когда «Рекс Стандарт» поглотил другого бывшего конкурента «Арго», Боноруканезе решил сплачивать ряды так активно, как никогда прежде. "Давай уже без этих своих безобразий, Арни. Ты меня пугаешь, честное слово", признался босс, сопровождая сказанное воздеванием рук к небу. "Трижды прошу прощения, сэр. Все еще не могу избавиться от комплекса самого младшего из младших менеджеров", улыбнулся Шапира и опустился на стул вместо кресла. Хотя босс Руканеза продвигал его в качестве старшего менеджера и без пяти минут члена генерального совета. Босс уже принял решение, что на ближайшем заседании совета Шапира займет одно из кресел за круглым столом. Он предвидел реакцию симмирейцев, в том числе самых ближайших из своих родственников, и уже заготовил для них пространные тирады, в полной мере обличающие особенности каждого из тех, кто покусится на право босса принимать такие решения. По твоему лицу я вижу, что ты принес интересные новости. Да, сэр. Удалось получить информацию из кадровой системы Rex Стандарт. Очень интересно, Арни. Очень интересно. Давай, раскрывай их тайны. Слушаю тебя внимательно. На всякий случай я напомню, что важным стратегическим шагом для нашей компании является укрепление сотрудничества с AMS. Поскольку они за наши услуги платят тарифы, на два порядка превышающие общепринятые стандарты. На два порядка. Это значит в сто раз больше. Я знаю, что такое на два порядка, Арни. Продолжай, кивнул босс. В перспективе нам нужно стать монопольными подрядчиками АМС, Но Rex стандарт тоже не дураки. По всей видимости, Они пошли путем генной инженерии обратного порядка и стали выращивать суперохранников, которых затем пристегнут к контрактам по сопровождению особо ценных грузов этого заказчика. А у нас ответить нечем, уточнил босс. У нас нет исследовательского центра наподобие того, каким располагают Rex «Стандарт». У нашей компании всегда были другие приоритеты. Ну да. Мы предпочитали расчищать дорожку через подмазку бандитов, полиции, прокуроров и проведение превентивных устражающих акций, сэр. Правда, не всегда там, где нужно, и не всегда против тех, кто этого заслуживает. Ну, при большом производстве неизбежные издержки, Арни. Ты же знаешь. Да, сэр. Мало того, я считаю, что ваши методы до поры были более эффективными, чем исследовательская работа центров Rex, Стандарты и Арго. Однако теперь наступила их очередь праздновать победу. "Поясни, сэр. Мне удалось получить информацию прямо с фермы по выращиванию суперохранников Рекс-стандарта. Вот тут все данные", сказал Шапира и, привстав, положил на стол перед боссом пару листков пластиковой бумаги. "Ага, посмотрим", кивнул Руканеза, однако едва погрузившись в текст, отодвинул листки. Буквы больно мелкие. Давай лучше ты своими словами. Сэр, там перечислены параметры подготовки охранников. Физическая подготовка, стрелковая, антистресс, ориентирование в темноте, экстремальное ориентирование. Вот это последнее, это как? Это когда со всех сторон полят и бросают гранаты, а специалист должен вести себя хладнокровно и продолжать выполнять задачу. Это как если бы тебя зажали на Roveri стрит в Марлоке, да? Вас пятеро, их двадцать?» Так точно, сэр. Это поведение в ситуации, когда конвой попал в засаду. Эх, и жаркая бывает там обстановочка. Оживился босс и заёрзал в кресле, сразу вспоминая, где и когда ему приходилось в прошлом оказаться в такой ситуации. Ох, и времена были. Ох, и времена. Он невольно потер левый бок, где остались отметины от заряда кертонитовой картечи, прошившие его бронежилет. Она вошла неглубоко, кончился заряд в гравитационных микроинициаторах. Вернувшись из воспоминаний, Руканеза вздохнул и снова посмотрел на Шапира. Продолжай, Арни. Одним словом там описан весь перечень дисциплин, всего двенадцать». А напротив сроки, через которые курсанты успешно сдавали нормативы. Заметьте, только с оценкой хорошо и отлично. И что? Очень быстро учатся? быстро, сэр. Поэтому я предполагаю, что используется какая-то особая программа подготовки, секретная, разумеется. Руконадза снова заглянул в отодвинутые было листки, потом покачал головой и спросил: "А это точно? Откуда сведения?" Списаны из листов успеваемости. Это хорошо, Арни, что у тебя так поставлена разведка. Хотя это дело Хаммерта. Он тебе помогает. Шапиро отвел глаза, не зная, как сказать, чтобы не навредить Хаммерту, ведь тогда скажут, что он Арнольд стукач. Ну, ты хотя бы обращался к нему, понял ситуацию Руканеза. Сэр, у начальника отдела внешней разведки слишком длинная процедура согласования действий. Но ведь мы же его финансируем. А на что шпионишь ты? Я изыскиваю резервы. К тому же, вы личным распоряжением дали нам надбавку в 5% к бюджету. Понятно, кивнул Руканеж, подавляя вздох. Племянники его совсем не радовали. Совсем. Они уже почти не пытались имитировать какую-то полезную деятельность для компании. И все чаще ему приходилось пускать в ход свои личные связи. чтобы вытаскивать их из скандалов, связанных с полицейскими расследованиями. Хорошо, Арни. Что ты предлагаешь в создавшейся ситуации? Мы не знаем, как далеко продвинутся эти суперохранники и когда они будут готовы для рекламы перед заказчиком. А если они действительно продемонстрируют что-то особенное, этот сказочно выгодный контракт может быть передан Рекс Стандарту в монопольное выполнение. И Я не слышал предложений. Нужно действовать жестко и срочно, в стиле нашей компании времен ее становления. Эк, ты ведь его-то разводишь, усмехнулся Руканеза. Наши ребята говорят попроще. Ну хорошо, наводка за тобой, а вот исполнением пусть займется Хаммерт. Работать, конечно, следует как можно аккуратнее, но полагаю, среди его персонала найдется дюжина подходящих специалистов. Как думаешь? Я надеюсь, сэр. пожал плечами Арни. Ладно, иди и готовь все, что необходимо. А я прямо сейчас переговорю с Хаммертом, чтобы был как шелковый».